Серо-бура малиновая гармония и деление на части. Сначала мы услышали отдельные звуки, похожие на звуки оркестра, который настраивает свои инструменты перед выступлением. Затем вокруг нас стали появляться вспышки разноцветного света, наподобие северного сияния. Звук нарастал, цветы, цветные пятна перемещались и смешивались. Наконец какофония звуков стала нестерпимой, а цвета перемешались в какую-то серо-буро-малиновую массу, хаотично перемещавшуюся вокруг нас. Не правда ли, великолепное зрелище. Мы обернулись и увидели фею, которая парила в воздухе позади нас и улыбаясь закатывала глаза от удовольствия. Гармония звука и цвета. Ничего себе. В гармонии с ума можно сойти, изумился я. В миг всё исчезло. Мы стояли в темноте. И я так и думала, что вам будет сложно. Снова вернулся сад под голубым небом. Мы щурили глаза от света, фея сидела за арфой, цветы танцевали. И что же было разумного в этой цветозвукокаше, усмехнулся Лин? Как? Разве вы Не видели, что цвета и звуки действовали сообща, задавая осмысленное целое, стремящееся к единой гармонии, что, кстати, напрочь отсутствует в вашем мире. Ваша цивилизация стремится к индивидуальному накоплению условных ценностей, таких как деньги, драгоценные металлы, предметы быта, Более того, всё это способно подчинять, управлять и заменять смысл существования. А в чём, по-вашему, смысл существования, поинтересовался я? Конечно же, в осознании себя частью целого, частью вселенной, если хотите. Наша с вами начальная сущность Так же как и вселенная стремится к развитию в бесконечности, в этом и есть смысл. Мысли нам поморчи помочлись уж очень это, да, мы выражалась замысловато. Фея заметила наше неудовольствие и с сожалением усмехнулась. Она оставила свою арфу и подлетела к нам вплотную. Ваша проблема в инстинкте самосохранения. который вы переняли у флоры и фауны вашей планеты. Именно он и заставляет вас заботиться только о собственном комфорте и безопасности. Я не отрицаю, что случаи самопожертвования имеют место, но они, как правило, носят неосознанный характер и совершаются под влиянием так называемых эмоций. На этот раз усмехнулся Лин. Если все разом займутся самопожертвованием, в конце концов никого не останется. Я приведу вам другой пример цивилизации, сказала фея и начала растворяться в дым, заполняя собой всё вокруг. Когда дым слегка рассеялся, мы с Лином увидели странное зрелище. Везде, справа, слева, внизу, сверху, спереди, и сзади всё было заполнено шарами блестящего чёрного цвета, которые без конца делились на половины, которые в свою очередь снова превращались в шары и снова делились и так без конца. Распад на половины сопровождался выделением едкого дыма и шипением. Я посмотрел на Лина, И сужесом увидел, как он превратился в чёрный шар и развалился на две половины. В этот момент я почувствовал, как сам начинаю расти и разрываться на части. Сложно передать словами какое-то жуткое, невыносимое ощущение бесконечно разрываться на половины. Слава богу, это длилось недолго.